Глава вторая Я закрутил головой, стараясь понять, кто стрелял. Видимо, ни я один не понял происходящего. Наемники начали водить стволами из стороны в сторону, выискивая стрелка. Вдруг разлетелась вторая голова. На этот раз пострадал наемник, что стоял рядом с фон Кляйнином. Удалось заметить, в какую сторону вырвался фонтан крови, и я тут же уставился в нужном направлении стреляли со стороны штабной палатки. Заметавшись взглядом по возможным укрытиям, я вдруг заметил две мелкие фигурки, что перебегали с места на место, волоча за собой здоровенные для их роста винтовки. «Девчонки!» Соображал я быстро. Других подростков я тут не видел, а значит, меня прикрывали сестры Олеси. Ого! Как вырвались-то! Не успел я об этом подумать, как взмыл в воздух. Из-за спин наемников, что прикрывали фон Клейнина... Вышел человек в похожем на мой плаще. Он держал вытянутую руку перед собой, направляя ее на меня. Ясно, одаренный. С силами, похожими на дар Константина. Я присмотрелся. Это точно был не мой знакомый. По мне тут же открыли огонь наемники, но не попали. Олесины сестры не дремали. Сменив позиции, они прикрывали меня. Молнии сорвались с моих пальцев». И отшвырнули одаренного назад, припечатав к каким-то тюкам. Я понял, что в воздухе меня больше ничто не держит в тот момент, когда полетел вниз. Упал, больно ударился о лед. Толпа рванула вперед, а может быть, она уже сделала это давно, потому что началась какая-то кучмала. Пули свистели во всех направлениях. Возникла мысль, почему винтовки пулевые, но я быстро сообразил, что наемники не наши, а у них может и не быть энергетического оружия. Кто ж в здравом уме станет продавать потенциальному противнику передовые технологии? С земли я видел, что часть наемников отстреливается от девчонок, а часть пытается совладать с толпой. Одаренный куда-то пропал. Видимо, прятался, выискивая подходящую позицию. Мои силы против наемников из-за их одежды не действовали. Так что здесь я был практически бессилен, зато против одаренного мог их применить». Я пригнулся и побежал к тюкам, где в последний раз видел мага противника. Толпа линчевала наемников, но те быстро прореживали ряды безоружных мужиков. Но кто-то из толпы смог подобрать выпавшую из мертвых рук винтовку, и неравенство сил пошатнулось. Я прильнул спиной к тюку, стараясь не высовываться под пули. Если одну-две я мог и остановить на лету, то десяток, да еще летящих с разных сторон, Это проблема. Вдруг раздался девчачий вскрик, и тонкая фигурка взлетела вверх, крутанулась в воздухе и унеслась в сторону палатки. Словно невидимая гигантская рука бросила снежок. Черт! Не хватало только сестер Олеси потерять! Она же мне этого не простит. Я, конечно, здесь не только из-за них. С тех пор, как фон Кляйнин рассказал мне часть фальшивой истории в каюте дирижабля я понял, что обязан со всем этим разобраться. Даже если бы он заманивал меня сюда мятной конфеткой, я все равно бы пошел, делая вид, что повелся. Уже тогда я понимал, что без меня тут не справиться. И был прав. Как же чертовски я был прав! Убей я тогда фон Клейнина, и непонятно, что было бы. Интересно, а я смог бы его убить? Так, подумаю об этом позже. Я наконец-то добрался до стенки палатки, куда отлетела одна из девчонок. Нашел ее. Она была живая, кажется, приходила в себя. Я помог ей. Девчонка сначала дернулась, но, узнав меня, улыбнулась, не говоря ни слова, вскочила и рванула в ту сторону, где осталась ее сестра. «Вот это характер! Похоже, у Мироновых все такие бойки!» Одаренный куда-то спрятался, иначе я не мог объяснить, почему его не вижу. Но его найти было необходимо, или девчонки так и будут в опасности. Я петлял между тюками какими-то ящиками с еще не распакованным оборудованием или чем-то для снабжения экспедиции, но никак не мог найти его. Вдруг, выскочив из-за поворота, налетел прямо на спину мужика в кожаном плаще. Он развернулся и выставил вперед руку, но я был быстрее. Разветвленные молнии потянулись к его лицу и впились острыми коготками разрядов в глаза. Мужик завопил но сумел отшатнуться и броситься на утёк. Я тут же потерял его в лабиринте ящиков. Чёрт! Но сейчас он стал явно уязвим. Молнии не могли не нанести ему урона. Я кинулся за ним, стараясь не выскакивать из-за угла слишком резко, чтобы не оказаться беззащитным. Пробегая мимо палатки, вдруг увидал, как прямо за моей спиной образуется огромная дыра, словно парадку кто-то резал острым ножом. «Что еще за хрень? Еще один одаренный?» Скрывался до поры до времени. Я отшатнулся и, запнувшись, покатился кубарем. Меня кто-то подхватил под руки и потащил в бок. На том месте, где я только что лежал, появилась тонкая и длинная выбоина во льду, будто по нему врезали огромным мечом. Только крошево взлетело в воздух. Подняв взгляд, я увидел нависающие надо мной лица девушек, Обе чем-то походили на Олесю. Одно из лиц было в крови. «Спасибо!» — успел поблагодарить их. Я прежде чем взмыл в воздух. «Да как же вы меня достали!» Сверху мне было лучше видно обстановку на поле боя. Ну и я тут был как на ладони. А рядом тут же просвистела пуля. Затем еще одна, уже значительно ближе. Вражеских одаренных я не видел, Зато успел заметить, что наемников почти не осталось. Толпа растащила их и старательно втаптывала в лед. Я видел огромные неровные черные кляксы под ногами людей. Народу тоже полегло немало. Из более чем сотни остались считанные десятки. Нужно было действовать быстрее. Я принялся выжигать подряд тюки и ящики, расчищая поле боя. Не позволяя врагам скрываться. Бог обожгло. Видимо, кто-то в меня попал. По ощущениям, рана протяженная, словно меня пропороли лезвием. Мои разряды жгли в прах все, что было вокруг. Я работал, как бешеная динамо-машина, раскидывая молнии вправо и влево, но так не мог определить, где засел враг. Услышал выстрел сбоку и тут же полетел вниз. Отшиб левую руку, неудачно приземлившись, крутанулся, встал на ноги. Из-за уцелевших ящиков мне махала одна из сестер. Я рванул к ней. Пробегая мимо палатки, увидел распластавшегося на прогнутой тканевой стенке, одаренного с кровавым месивом вместо лица. Пуля угодила ему в район левой скулы и разворотила физиономию. Не узнать. За моей спиной разлетелся в щепки ящик, но я лишь вильнул, не меняя курса. «Он сзади!» — крикнула девчонка, тыча в мою сторону стволом. «Винтовку она держала на весу!» И я испугался, что она может промазать. Так что в прыжке развернулся и полетел спиной вперед прямо в тюк. Заметила, о ком говорила одна из сестренок, и всадил в толстенный сиреневый болт. Раздался выстрел винтовки, но пули уже не в кого было попадать. В воздухе оседал мелкий черный пепел. Я выдохнул. С одаренными покончено если из каких-нибудь щелей не вылезут новые. Я подождал пару секунд, но новых тараканов не появлялось. Попытался рассмотреть свою рану. Оказалось, просто царапина. Не стоило даже переживать. Я соскреб со льда снег, выбрав место почище, и прижал его к кране. Защипало, но зато кровь практически сразу остановилась. За плечо меня трясла одна из сестер, кажется, младшая. Катьке плохо, пролепетала она. Я обскочил и пошел за в лабиринте ящиков девчонкой. Старшая из похищенных сестер лежала на снегу, глаза широко распахнуты, ртом судорожно глотает воздух. Твою ж мать! Не хватало только, чтобы она умерла у меня на руках. Что случилось? спросил я младшую, когда тебя подкинуло вверх? Ей прилетело от мага. Того, что это? Она махнула рукой в сторону, откуда мы только что пришли. «Сестра отправила меня помогать тебе, а сама осталась лежать здесь. Она выживет». Девчонка тараторила так, что я едва мог понять, о чем она говорит. В ее голосе слышался страх. Она боялась потерять сестру. Отойди немного», — приказал я. «Я не помешаю», — заупрямилась девчонка. Она не мешала, но я не хотел, чтобы она смотрела на это. Я еще и сам толком не знал, но видел... Разорванную одежду на боку. Причем разрез проходил вдоль тела. Нужно было смотреть. Кровь из разреза текла, не переставая. Как еще держится? Я чуть приподнял девушку и посмотрел. Под ней скопилась уже целая лужа. Снег не успевал впитывать и сворачивать кровь. Черт! Как так-то? «Отойди!» — вновь приказал я младший. На этот раз девчонка послушалась. Я повернул раненую на бок и принялся убирать ошметки ткани. Вначале я думал, что там просто порез, как от лезвия, но оказалось, ее там словно крупной теркой черканули. Множественные глубокие порезы. Лезть грязными руками не стоило, легко можно занести какую-нибудь заразу. Я набрал чистого снега, сколько мог, и потер в руках. Кристаллики растаяли и стекли грязноватый жижий на лед. Я проделал эту процедуру три или четыре раза, пока вода не стала прозрачной. Затем вызвал крошечные разряды и заставил их пройтись по ладоням. Не знаю, могло это помочь или нет, но лишь после этого я стал осматривать раны. К счастью, все порезы оказались глубокими, но не проникающими. На боках местами в ранах виднелись ребра, но внутренняя полость была не вскрыта. Это давало надежду. Стоило просто закрыть раны и дать девчонке отлежаться. Перелить бы ей крови. Потери высокие. Но до того ли сейчас я почистил порезы, как мог. Главное, чтобы ткань от одежды не попала внутрь. Потер руки, собираясь с духом, и сказал. Терпи. Будет больно. Очень. Она, казалось, уже меня не слышала. Тяжело и прерывисто дышала и смотрела куда-то в одну точку. Я вызвал мелкие разряды и принялся прижигать раны. Сначала ничего не происходило. Затем кровь стала запекаться и края ран чернеть. Черт, надеюсь, я все правильно делаю. Я старался свести пальцами сильно разошедшиеся края, прежде чем их прижечь. Иногда мне это удавалось, иногда не очень. Через какое-то время взгляд девчонки приобрел некоторую осознанность... Но зато она стала кричать. Сначала пронзительно звонко, а затем глухо, но протяжно постановая. Я видел, как сбоку мечется младшая, но не подходит слишком близко. Постоянно сжимает себя рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть, а из глаз непрерывно текут слезы. Что ж, по-другому я помочь не смогу. Иных сил мне не дано. Все это продолжалось некоторое время, пока я не закрыл все раны. В конце операции старшая отрубилась, но продолжала дышать. Мелкая сунулась было, но я рявкнул на нее, и она отошла. Есть вода? спросил я, закончив прижигание. Младшая закрутила головой. Ясно. Снег. Бери в чем топить снег и делай воду. Ей надо много пить. Потеря крови очень большая, но она живая и дышит. Значит, есть шанс, что выкарабкается. «А ты?» — спросила девчонка. «Надо идти помогать. Чем меньше убьют этих людей, тем лучше. Я и так не прощу тому, кто их сюда отправил, но, может быть, проявлю некоторую снисходительность». Девчонка только кивнула и убежала куда-то. Видимо, в поисках плошки или кастрюльки. «Я же поднялся...» И побежал в сторону, откуда все еще раздавались крики. Уходя я успел увидеть, как младшая бежит обратно. В руке у нее был небольшой металлический чайничек и что-то очень похожее на походный примус. Отлично, значит справится. Я шел вперед, но на пути мне попадались лишь трупы. Причем все тела были не в форме. Мне было жалко людей, что вступились за меня хотя я и понимал, что сражались они из за себя тоже, за свое право не быть чудовищами, не становиться монстрами, которых все равно чуть позже убьют их хозяева, отправившие на смерть ни в чем не повинных людей. Выйдя на открытое место перед порталом, я, наконец, нашел живых. Люди стояли над телами в форме и, кажется, решали, что с ними делать. Безумство схлынуло, и последних убитых не разорвали на кусочки и не втоптали в снег. Толпа успокоилась и превратилась в разумных людей. Меня заметили. Вначале дернулись, но тут же кто-то опознал, и мне закивали. Я шел и выискивал глазами фон Клянина, или же остатки его одежды. Я сильно сомневался, что его смогут убить так просто, но не хотел, чтобы он вырвался и рванул в портал. Второй раз я туда не сунусь. если он там, то как бы я ни упирался, мне его не достать. Разве что вновь пытаться вытащить его из того мира в этот. «Не видел здесь такого, похожего на крысу, человека?» Спросил я первого, кто оказался рядом. Мужик помотал головой. Он тоже кого-то искал. Может, товарища потерял во время боя. Я принялся расспрашивать всех подряд но никто ничего не видел. Все, кто участвовали в потасовке, в первую очередь старались завалить наемников, лишить их возможности убивать товарищей. Это было верно, но мне нужна была информация. Я спросил, казалось, всех, но никто не смог ответить мне вразумительно. По версии некоторых, фон Кляйнина растоптали одним из первых, когда только все началось, но я прекрасно помнил, что он был жив» когда я рванул за одаренным, Значит, эта версия была неверна. Стараясь добиться правды, я вдруг понял, что не там ищу. Был кое-кто, не участвовавший в схватке. Тот, кто все это время прятался за своим научным оборудованием, скрывался за экранами и приборами. Вряд ли толпа смешала их в одну кучку с наемниками. У мозгарей не было ни оружия, ни агрессии в отношении толпы. А значит, они где-то должны были остаться. Я поискал взглядом и нашел двоих у самого портала. Только сейчас я понял, что все это время мне не давало покоя. Что казалось не так. Портал был выключен. Не было низкого раздражающего гудения, подключенной к цепи нагрузки. Этого треска мокрых проводов, рамка, возвышающаяся над ледяной равниной, была пуста. «Так, когда это случилось?» Я не мог вспомнить. Я направился в сторону ученых, и они тут же напряглись сжались, словно кошка, не желающая идти мыться. «Вы меня понимаете?» — спросил я по-русски одного из мозгарей. Тот с полным непониманием уставился на меня. Я перевел взгляд на другого, но и тот молчал, как рыба об лед. спросил я первого. Он что-то залепетал мне в ответ, явно поняв мой вопрос. Жаль, что я кроме этой фразы ничего сказать не мог. Так, некоторые слова. интерприт! попытался я изложить свою проблему. Как точно произносится слово «переводчик», я не помнил, но постарался изобразить что-то похожее. На меня поняли. Один из мозгарей вскочил и куда-то унесся, словно ему скипидара в одно место плеснули. Через минуту он вернулся, таща за собой мужика из гражданских. «Чего?» — пробурчал мужик, но, увидев меня, выпрямился и перестал сопротивляться. «Знаешь их язык?» — спросил я его. «Немного», — замялся он. «У брата в магазине на границе подрабатываю». «Отлично. Переводи. Мне нужен Герфон Клянин. Такой хер, похожий на крысу». Но начать переводить мужик не успел. Мозгари услышали имя фон Кляйнина и заговорили на перебой. Чего они? недоуменно спросил я. Мужик какое-то время вслушивался в их слова, затем медленно произнес: Ваш фон Кляйнин дал деру, побежал в ту сторону. Мужик махнул рукой. Туда, где начинается тропа конгуров. Вот же, сычанок, крыса он и есть крыса. Всегда сбежит! выругался я. Подозреваю! «Не в этот раз», — произнес мужик. Я вопросительно на него посмотрел. Он не представлял, кто такой этот фон Кленин и на что он способен. И почему же не в этот раз? Все же спросил я, понимая, что сейчас придется собираться и отправляться следом. Упустить этого гада я не мог. С ним надо было разбираться прямо сейчас, выяснять окончательно, что тут случилось, что это за тварь, пришедшая из пустого мира узнавать, как ее уничтожить. Мужик пожал плечами и ответил. Потому что пройти по тропе кангуров в одиночку невозможно».